то все же не так будет чувствовать свое одиночество среди этих людей. Вот и Виллис, начальник конезавода, уже не только по еженедельному графику появляется на его отделении, а и в другие дни, когда генералу особенно не терпелось отвести свою душу в воспоминаниях с кем-нибудь из бывших конников. Но от треска Настиного мотоцикла Будулай уже стал отвыкать с той самой поры, когда так и не захотел оставаться у костра в ночной степи, на чем тогда настаивала она, Настя. Искупав перед вечером в озере Табун и конвоируя его на усадьбу, он издали увидел, что у него гости. У домика, где он жил, стояла параконная подвода, и на ступеньках крыльца сидели мужчины и женщины, его ждали. Когда они бросились со ступенек ему навстречу, он с удивлением узнал Егора и Шалуро. Раньше они никогда его здесь не навещали. — Здравствуй, здравствуй, Будулай! — радостно говорила Шалуро. — А мы вот с Егором надумали проведать, как ты тут живешь в глуши. — Да, — подтвердил Егор, по привычке шмыгнув кнутовищем за голенищем своего сапога. Будулай поклонился, коснувшись ладонью груди и «спасибо». Шеллоро засмеялась. «Это мы тебе давно собирались спасибо сказать. Вот!» И она обеими руками протянула Будулаю что-то завернутое в газету. Взяв от нее этот сверток, он так и остался держать его на протянутых руках, не зная, что с ним делать. Шеллоро все еще весело смеялась, трепыхнув серьгами. «Да ты разверни!» И, не дожидаясь, сама поспешила развернуть на две стороны газету у него на протянутых руках. Красная цыганская рубашка лежала на них. У него даже затрепетали веки, такой она была яркой. За что, Шелуро? Я еще с осени ее пошила, да все подходящих пуговиц не могла достать. За то, что ты не позволил тогда у нас детишек забрать. Их бы все равно у вас не взяли, Шалуро». Но она серьезно покачала головой, «Забрали бы». «Раз за это Настя взялась, она бы добилась». И Шалуро тщеславно спросила, «Правда, хорошая получилась рубашка?» Рубашка и в самом деле была хорошая, с густым рядом серебряных пуговиц на планке высокого воротника, хоть и чересчур яркая, уже не по возрасту ему. А такой он мечтал когда-то, очень давно, когда еще только ухаживал за Галей. Но тогда это так и осталось мечтой. Он еще раз поклонился Шалоро. «Спасибо тебе». «Носи до самой свадьбы», — по обычаю сказала Шалоро. И Егор поддакнул «Носи, буду лай». Но ему почему-то казалось, что они еще чего-то не недоговаривают, И Егор все время, как в чем-то провинившийся, отводит глаза в сторону, туда, где грелся в загоне под лучами закатного солнца, только что выкупанный будулаем табун. Все равно он был рад им. Не так уж часто навещали его здесь гости, и по-цыгански он скоро уже совсем разучится говорить. «А я-то думал, что вы тогда сразу же и уехали. Это хорошо, что вы остались». Под его взглядом Егор опять шмыгнул кнутовищем в сапоге. Да, но Шелуро сразу же пожелала внести ясность. «Ты его не слушай, Бадулай», — чистосердечно сказала она. «Мы бы уехали. Кровя давно тянут. Да разве на этих наших клячах куда-нибудь далеко уедешь?» Лошади и правда были у них ненадежные. Мерин с бельмом на глазу и старушечего возраста кобыла, у которой, как не пестовал ее хозяин, ребра выступали из-под изношенной шкуры, как обручи бочки. И вдруг Шелуро, зачем-то оглянувшись по сторонам и придвигаясь к Будулаю, горячо и заискивающе заговорила, переходя на полушепот, хотя и так ее никто не мог услышать здесь, в степи. «А тебе ничего не будет стоить, Будулай, пустить их в свой табун!» А нам их молодыми заменить никто и не узнает. Так вот, значит, чем объяснялся их неожиданный приезд.